Со стен форта Фасаила вожди Симон Баргиора и Иоанн Гисхальский наблюдали, как росла блокадная стена. Иоанн полагал, что она тянется на семь километров и показывал Симону тринадцать пунктов, где, по-видимому, закладывали башни. «Припаршивый прием, брат мой Симон, не правда ли?» – спросил он, зловеще осклабившись. «Этого вполне можно было ожидать от старого Лисавина, но молодой». Он так хвастает мужественностью и военными добродетелями своего войска, мог бы избрать способы поблагороднее. Ну что ж, теперь мы будем жрать стручки, и даже того хуже. Блокадная стена была закончена, а дороги и вершины холмов вокруг Иерусалима обросли крестами. Профосы выказывали большую изобретательность в придумывании новых положений для казнимых. Они прибивали распинаемых так, что ноги оказывались наверху, или привязывали их поперек креста и защерялись, вывихивая им руки и ноги. Из-за мероприятий римлян число перебежчиков сначала сократилось, но затем голод и террор в Иерусалиме стали расти. Многие понимали, что они погибли. Что разумнее? Оставаться в городе, все время имея перед глазами совершаемые маккавеями преступления против Бога и людей, и умереть с голоду, или перейти к римлянам и быть распятыми ими. Гибель ждала и в городе, и за его стенами. Когда камень падает на кувшин, горе кувшину. Когда кувшин падает на камень, горе кувшину. Всегда, всегда горе кувшину. Число тех, кто предпочитал смерть на кресте, смерти в Иерусалиме, все росло. Редкий день проходил без того, чтобы римляне не приводили в лагерь несколько сотен перебежчиков, Скоро уже не хватало места для крестов и не хватало крестов для человеческих тел. Стеклодув Нахум Бен Нахум проводил большую часть времени, лежа на крыше дома на улице торговцев Мазими. Там же лежали жена Алексия и его двое детей, так как под открытым небом голод ощущался не так остро. Когда они стягивали одежду или пояс очень туго, тоже становилось легче, но ненадолго. Нахум Бен Нахум сильно похудел. Его густая борода уже не была ни выхоленной, ни четырехугольной, и в ней появилось много седых нитей. Порой его мучила царившая в доме тишина, так как истощенным людям не хотелось разговаривать. Тогда на Хум переходил узкий мост, который вел от верхнего города к храму и навещал своего родственника доктора Нитая. На священников восьмой череды, череды Авии, сейчас как раз по совершать служение – и доктор Нитай жил и спал в храме. Его неистовые глаза ввалились, обычное напевное бормотание с трудом вырывалось из обессилевших уст. Удивительно еще, как этот высохший человек мог держаться прямо, но он держался. Да, он был даже менее скуп на слова, чем обычно. Он не боялся за свой вавилонский акцент, он был счастлив. Весь мир, сеть и западня, безопасно только в храме. Возносился душой и стеклодув нахум. Он видел, что, несмотря на окружающее несчастье, служение в храме шло, как всегда, с тысячью тех же пышных и обстоятельных церемоний, с утренним и вечерним жертвоприношением. Весь город погибал. Но дом и стол ягвы был так же пышен, как века назад. Из храма стеклодув на хум, нередко шел на биржу, на киппу. Там собирались граждане по старой привычке, несмотря на голод. Правда, теперь торговались уже не из-за караванов с пряностями или судов с лесом, а из-за ничтожных горсточек пищевых продуктов. Из-за одного-двух фунтов прогорклой муки, щепотки сушеной саранчи, бочоночка рыбного соуса. К началу июня вес хлеба приравнивался к весу стекла, затем к весу меди, затем серебра. 23 июня за четверик пшеницы, то есть за 8,3 четверти литра, Платили 40 мин, а еще до наступления июля уже целый талант.